поражающую бедность мысли величайшую неясность ничем неоправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрестанное противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою. если обратишься к отрасли знаний не занимающихся разрешением вопросов жизни, но отвечающих на свои научные специальные вопросы